Сторож смывает старую стрелку и малюет новую. Вот так и живешь покрашенному времени. А звон производит часовой. Почему он так и зовется?